Глава пятьдесят восьмая. Некоторое время я сидела и растерянно переводила взгляд с одного страждущего на другого страждущего, не зная, что и сказать, и что сделать. «Повезло, хоть у Ильи ничего не болит», — промелькнула ленивая мысль. «Кровотечение не самое страшное, особенно в данной ситуации». Но нет, везение — это не про меня и моё окружение. Внезапно парень замер, будто к чему-то прислушиваясь, Потом схватился за живот и закричал. «Ай, ай, ай, как больно! Я, наверное, умираю!» Выл не хуже голодного Клавдия Одинцов, падая на кровать. «Так и знала что этим кончится!» «Должно быть, женское тело торгает слишком мужественную для него душу!» «Что случилось?» — встревожилась я, подползая к нему поближе. «Живот режет так, что сдохнуть охота, и ноги тянет, будто сейчас оторвет!» «Голова кружится. У меня аппендицит, точно. Зови целителя. Что сидишь?» «Где именно болит?» — уточнила спокойно. «Вот, внизу живота», — показал парень, морщився от боли и сгибаясь в позу эмбриона. «Может, у меня рак? Простатит? Аденома? Геморрой, в конце концов, или подагра?» Я вздохнула и попыталась его успокоить. «Нет, всё нормально. Это естественный процесс. Со всеми бывает». «Не со всеми! У меня раньше не было!» — зло грызнулся Илья. «Раньше не было, а теперь ты стал женщиной!» — увещевала его, гладя по голове. «И... да... не ругайся, просто надо немного потерпеть!» «Я не могу терпеть это!» — захныкал Одинцов. «Ты хочешь сказать, что все бабы так страдают?» «Ну почему же не все? Кому как повезет! Вот у меня...» «Повезет!» — взревел Илья, вскакивая с кровати и протягивая ко мне скрюченные руки в желании придушить. «Я убью тебя!» «Эй!» — возмутилась, отбегает от приятеля на безопасное расстояние. «Я тут при чем? «Понимаю, тебе тяжело, но ты ищи во всем хорошее. Зато ты не беременный». «Беременный? Хорошая? Причем тут ты?» «Да пока я с тобой не связался, со мной все нормально было. Я был счастлив. Ни болезни, ни кривотечения, ничего, чтобы портила жизнь». «Вообще-то я тебя не заставляла мою сумочку воровать», — напомнила обиженно. Сам прицепился. «Да я... да ты... ой... ой... ой...», ой. От нового спазма парня снова скрутил, он опять запас на кровать. «Меня укормить будут?» — напомнил о себе невозмутимый сидящий на тумбочке кот. «Да подожди ты!» — рыкнули на него вдвоем с приятелем. «Вот я и говорю дурдом». «Ладно, ты лежи!» — примирительно попросил Илью. «А я сейчас в аптеку сбегаю, куплю обезболивающее и все необходимое». «А жрать?» — настойчиво спросил помощник. «И жрать?» — сдалась я, понимая, что он не отстанет. Быстро натянув прямо на сорочку первое попавшееся платье, сбегала в ванну и, схватив кошелёк, помчалась на улицу. Но на выходе из гостиницы столкнулась со стеной, оказавшейся Доргом, сразу заключившей меня в объятия. «Привет!» — мягко поздоровался он, пытливо заглядывая мне в глаза. «Куда торопишься?» «О, это ты?» — вздохнула с облегчением. «Слушай, не знаешь, где тут аптека?» «Неподалеку, за углом махнул рукой Орк, указывая направление, но потом сполошился. Что случилось? Тебе плохо позвать Винца?» «Нет, мне неплохо», — быстро сказала я, успокаивая телохранителя. «Правда, за Винцем лучше сбегать. Пусть посмотрит Илью, ему совсем худо. Вдруг лекарь поможет». «Это срочно?» — замялся дорг оглядываясь по сторонам, и объяснил. «Парни еще не пришли, не хотелось бы оставлять тебя без охраны». «Ой, да кому я нужна?» — отмахнулась раздраженно. «К тому же это ненадолго, а я только в аптеку сбегу и вернусь в номер». «Ты мне нужна», — улыбнувшись, ответил орк, целуя мою руку. «А мне нужен Илья», — настаивала, — я все больше раздражаюсь. «Он мой друг и сейчас страдает, и вместо того, чтобы ему помочь, мы тут болтаем и тратим впустую время». «Хорошо, хорошо, как скажешь», — сдался телохранитель. «Спасем твоего Илью, только будь осторожна, в аптеку и назад, а я за Винцем». «Договорились», — согласилась я и поспешила в указанном направлении. Однако за углом меня ждали. Когда я завернула, в меня бросили какой-то порошок. Вдохнув его, почувствовала головокружение. Последнее, что услышала, вот ты и попалась.